Глава 18. После звонка Эрике Нильс Аккерман несколько минут стоял посреди своего кабинета, держась за край стола. Он старался дышать глубоко, пока не прошли головокружение и тошнота. Его била дрожь, кожу покрывало испарина, из носа потекло. Он прошёл к раковине в углу комнаты, выдернул из диспенсера салфетку и высморкался, морщась от боли. Собственное отражение в зеркале его потрясло. Кожа желтушная, под глазами тёмные круги. В свете ламп поблёскивал небольшой дозатор мыла из нержавеющей стали. Только он собрался открыть его, раздался стук в дверь. В коридоре ждала одна из экспертов, Рибекка Марч. Невысокая женщина с длинными волосами мышиного цвета, уложенными в косу на затылке. Всё готово к началу процедуры окоривания, дала же она и нахмурилась. Вам не здоровится? Не, всё нормально, ответил Нильс. Аллергия так и мучает? Кивнув, он взял со стола свой пропуск. Вообще-то странно, что у вас до сих пор симптомы синусита и лорратки. Период опыления давно закончился. У меня сверхчувствительная иммунная система. Реагирую в том числе и на загазованность. Только что принял ещё одну таблетку антигистамина. Нильс повесил пропуск на шею. Они покинули кабинет и зашагали по коридору. минуя стеклянную стену, за которой находилась одна из лабораторий, где трудились члены его команды. В самом конце они остановились перед двупольной дверью, и Ребекка стала открывать ее своим пропуском. Нил взглянул на помощницу, но она, казалось, была сосредоточена на предстоящей работе. Они вошли в следующий коридор, и теперь уже Нил своим пропуском открыл дверь, что находилась слева. Она вела в маленькое помещение, препараторскую, с большой раковиной. шкафами и окном с видом на экспериментальную лабораторию, где в центре стояла огромная квадратная камера из органического стекла. Они вымыли руки, затем надели чистые защитные комбинезоны, маски и латексные перчатки. Когда они подготовились к проведению экспертизы, Нилс кивнул, и Ребака открыла дверь экспериментальной лаборатории. Нилс прошел к лавке, что стояла вдоль боковой стены, и взял большой прозрачный пакет с куском бетона. Проверил, не нарушена ли герметичность. Ребекка открыла одну створку камеры из органического стекла и подготовила маленькую тарелочку из фольги, капнув в нее несколько капель суперклея. Тарелочку она поставила на передвижной столик, туда же поместила небольшой пластиковый контейнер с водой. Вскоре к ней присоединился Нилс. Возле тарелочки с суперклеем Он установил треножную подставку с куском бетона, чтобы все его грани были подвержены воздействию паров суперклея. Сейчас на его пористой поверхности проступало несколько тёмных пятен в тех местах, где впиталась кровь. Будем надеяться, что удастся снять какие-нибудь следы, сказала Рэйбекка. Бетон долго находился в воде, но надежда умирает последней, согласился Нильс. Они вышли из камеры, закрыли прозрачную панель Нилс, нагнувшись, установил на 30 минут таймер на боковой стенке камеры. Потом выпрямившись, повернулся и поймал на себе прищуренный взгляд Рибекки, пристально смотревшей на него поверх маски. По-моему, у вас идёт кровь. Рукой в перчатке Анна очертила область носа на его маске. Они вышли из лаборатории в маленькую препараторскую. Рибекка сняла комбинезон, маску, перчатки. И положила всё это в полиэтиленовый пакет. Нил стянул с лица маску и увидел на ней пятна крови. Он вытер нос рукавом комбинезона, на котором остались следы крови. Арибка наблюдала за ним с тревогой во взгляде. Вам нехорошо? Это всё аллергия. От неё бывает кровь из носа идёт, объяснил он. Мне придётся указать это в сопроводительной записке, когда мы будем сдавать наши комбинезоны, предупредила она. Нил сподошёл к раковине, взял бумажные платенцы и вытер нос. Рыбак пристально наблюдал за ним, переводя взгляд с кровоavленной бумаги на его лицо. "Вид у вас нездоровый. Я же сказал, со мной всё будет хорошо", рявкнул Нилс, бросив салфетку в урну. Рыбак раскрыл чистый прозрачный пакет, в который он, раздевшись, сунул использованный комбинезон, перчатки и окровавленную маску. Ребекка хотела запечатать пакет, но Нилс ее остановил. Дальше я сам здесь закончу. Но я должна составить отчет и сдать. Нилс забрал у нее пакет. Ребекка, простите, что вспылил. Мы все очень много работаем. Вы даже не полностью использовали обеденный перерыв, так ведь? Я сделаю все сам, и дети. Передохните минут двадцать. Выражение беспокойства скользнуло по ее лицу. Прошу вас. Помогите мне быть хорошим боссом. Улыбнул Саон, сели сохранять спокойствие. Ладно. Спасибо, неуверенно произнесла Анна. Нилс продолжал улыбаться, пока Ребекка не ушла. Услышав, как двупольная дверь зажужжала и с щелчком захлопнулась, он достал из пакета окраванную маску и запихнул её в карман брюк. Затем взял из пачки чистую маску, помял её в руке, скомкал и сунул в пакет вместо грязной. После запечатал оба пакета, наклеил на них ярлыки, написав на обоих фамилию Ребекке. По пустому коридору Нилс поспешил в свой кабинет, он дрожал и обливался потом. Вернувшись к себе, он запер дверь, убедился, что шторка на узком окошке в двери опущена, он ее зафиксировал и прошел к маленькой раковине, над которой висел дозатор мыла. Нил споднял с него металлическую крышку. В ёмкости, предназначенной для жидкого мыла, лежал маленький бутылёк с таблетками. Нил взял его, а также листок бумаги из принтера и сел за мраморный журнальный столик. Трясущимися руками отвинтил крышку с бутылочки, завернул в листок две таблетки и раздавил их по пьямоше из муранского стекла. Затем сыпал порошок в две горки на тыльную сторону ладони, втянул его каждый ноздрёй. После развалился в кресле и запрокинул назад голову. По телу разливалось знакомое блаженство, головокружительная эйфория, грозившая захлестнуть его из отуманень сознании.